Кошка на окошке. Она была совсем маленькая, настолько, что свободно умещалась на ладони. Крохотная серая кошечка с белой грудкой и в белоснежных носочках на дымчато-серых лапках. И кому пришло в голову выбросить ее на улицу в канун Старого Нового Года? Я в то время мечтала завести кошечку. породистого роскошного питомца, этакого кота-мачо, и даже придумала имя — Филипп. Муж был категорически против еще одного существа мужского пола в доме, но я твердо стояла на своем. Кота обещали отдать через пару недель. А пока мы с маленькой трехлетней Марией весело топали по размокшему снегу и тащили домой картошку с мукой. Вечером, Планировали делать вареники с сюрпризами. Она робко жалась к уличным прилавкам, неловко поджимая замерзшие лапки, и молчала, видимо, до сих пор не осознавая своим маленьким умишкой, на что ее обрекли нерадивые хозяева. «Котенок? На улице? В такой холод!» выторочила глаза я на это замерзающее чудо, и поволокла Марию дальше в магазин «Магнит». «Мама, тот котенок похож на кота из мультика «Том и Джерри», семеня своими ножками следом за мной, изрекла дочка. «Да, что-то в нем такое и есть», устремилась я в открывшуюся дверь магазина. Скупив дюжину нужных и не очень продуктов, мы вышли обратно, оказавшись во власти холодной слякоти и подмерзшего снега. Я снова заметила несчастного котенка, который так и сидел в холодном мокром снегу. Надрывно вздохнув, начала рыться в сумках. Мария, как маленький индеец, весело прыгала вокруг доверха заполненных пакетов. — И кто же его выбросил? Брезгливо морщась, достала я сосиску из целлофанового пакета. — С обед здесь сидит. — Чистенький, еще перемазаться не успел, — ответила мне продавщица из уличного прилавка. — Блох и тех нет. Я протянула котенку кусочек сосиски. И вдруг заметила, что со всех концов рынка в нашу сторону несутся и коты. В считанные секунды сосиска исчезла. От неожиданного нахальства обитателей местной помойки я только успела открыть рот. «Не выживет», — вынесла приговор котенку продавщица. «С такой врожденной стеснительностью погибнет от голода». «И что же с тобой делать?» Чувствуя, как предательски дрогнуло сердце, взяла я котенка на руки. Придирчиво осмотрела. Блох и видимых повреждений на шерсти действительно не обнаружилось. Пол женский. Кто бы сомневался?» Фыркая с презрением, попыталась поставить котёнка обратно на снег я. А малышка, почувствовав человеческое тепло, маленькими коготками вцепилась в моё зимнее пальто и уже забиралась на плечо. Устроившись там, начала звонком урлыкать. «Мама! Мама! Понесли её домой!» Радостно прыгала вокруг меня дочка. «Но что мы скажем папе?» Ужаснулась я, а кошечка так ловко устроилась на плече и так громко мурчала, будто это и есть ее место. И я решилась взять ее с собой. Нам даже не пришлось ее нести. Она так и ехала на мне, пока я тащила тяжелые пакеты с продуктами на пятый этаж. Дома мы с Марией искупали нового питомца в ванной, и замотали в пушистое полотенце. Вечером с работы вернулся муж. Увидел принесенное в канун старого Нового года чудо и почему-то обрадовался. «Это же маленькая девочка!» Взял он котенка, и тот легко вместился на его ладони. «Ее зовут рази Тут же выпалила дочка, И даже встала на цыпочки, чтобы рассмотреть нового питомца на папиной руке. А позже, когда мы ели вареники с сюрпризами, кошечка крепко спала под новогодней елкой. Так она и осталась. Вечный символ нашей семьи. Кошка на окошке. Воплощение гармонии и покоя.